Глава вторая 1927 год, июнь, 27-е, Москва Михаил Васильевич взглянул на вошедшего посетителя и чуть не уронил челюсть Перед ним стоял Андрей Миронов в образе великого комбинатора Те же тоненькие усики, полосатый костюм шарф и штиблеты. «Бендер! Остап!» — представился гость. «Проходите!» — указал Фрунзе на стул. Гость излишне уверенно прошествовал к указанному месту и вольготно на нем разместился, окинув взором весь кабинет взглядом опытного оценщика, ну или воришки. Скажите, «А вам не знакомы такие товарищи, как Ильф и Петров?» — спросил Михаил Васильевич, не отрывая взгляда от странного посетителя. «Нет». После небольшой заминки ответил собеседник. «Странно. А эти двое сейчас большую книгу начали писать про авантюрные приключения. Лутовской роман». И в качестве главного героя описали человека, удивительно похожего на вас. Даже с таким же именем и фамилией. Эта новость Остапа напрягла. Было видно, как он подобрался и как-то неуловимо изготовился ко всякому дурному исходу. Фрунзе же прям рассвел, поняв, что эти веселые ребята, Ильф Петров... Судя по всему, писали свою книгу с прототипа. Без всякого сомнения, приукрасили историю, возможно, чем-то дополнили, но... Это вполне вписывалось в их эмплуа. Они специализировались на малой форме и практически больше ничего в формате романа не писали. Фантазия всякого вряд ли. Очень плодотворные люди скорее всего, просто воспользовались обстоятельством после знакомства с крайне интересным человеком, возможно, даже являющимся живой карикатурой на дельца проходимца времен НЭПа. А может, они не имели личного знакомства, возможно, им все поведал тот самый Киса под рюмочку Горькой. Мог, полагая, что Остап мертв, а может, и не им, Но, так или иначе, кто-то всю эту историю до Ильфа и Петрова донес. Михаил Васильевич знал о том, что прототипом моста являлся либо писатель Валентин Катаев, либо авантюрист из Одессы по имени Осип Шор. Но вон как судьба вывернула ситуацию. Видимо, не все так просто и однозначно в этой истории. «Ваш отец не был турецким подданным?» После затянувшейся паузы спросил наркома. «Был?» — чуть дрогнувшим голосом ответил гость. «Удивительно! И эту деталь биографии они отметили. Осталось понять, какой именно город под эти шутки окрестили Старгородом. И, кстати...» эта история с наследством спрятанным в стулья старушкой действительно имела место оста побледнела но продолжал молчать и держать лицо, хотя и с трудом вид смотрящего на него наркома его явно пугал тот напоминал энтомолога приметившего диковинную букашку о которой до этого только в книжках читал. «Вы, кстати, по какому ведомству служите?» «Я... и по какому вопросу ко мне?» В общем, гость попытался как можно скорее откланяться, почувствовав себя явно не в своей тарелке. Но так просто ему удалиться не удалось. «У меня для вас есть очень интересное предложение», перебив Остапа, произнес Михаил Васильевич после чего снял трубку и через девушку вызвал Дзержинского. «Кто у трубки? Феликс Эдмундович, доброго дня! Да-да, спасибо. Как твое здоровье? Сердце как? Отменно. Очень рад это слышать. Тут ко мне зашел один любопытный персонаж, аферист и проходимец высшей пробы». Ему не повезло только в том, что я о нем знаю. Да, хотел меня втянуть в какую-то махинацию или просто ограбить. Но вовремя одумался и сейчас сидит, раскаивается, жаждет с тобой познакомиться. Нет, расстреливать не надо. Я предлагаю его привлечь к делу. — Как какому? Поставить каким-нибудь оперуполномоченным центрального аппарата ОГПУ по финансовым преступлениям? Разумеется, без права принятия процессуальных решений, это то проворуется. Я серьезно. Кто может лучше понять преступника, как небывший преступник? Хорошо. Договорились. Фрунзе положил трубку. Взглянул на Бендера, у которого дергал Саус пожалуй, глаз. «Вы сами все слышали. Сейчас я вызову своего сотрудника, чтобы он отвез вас к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и проводил, чтобы не возникло неприятных эксцессов. Так вы договоритесь, ваше дело. Хотите, можете сбежать. Уверен, вы найдете способ. Но повторно лучше бы вам не попадаться». На выходе мы сделаем фотокарточку, на всякий случай. Я ведь не нарушил никаких законов. А вас еще и не начали допрашивать. Улыбнулся Фрунзе, скорее оскалился самым кровожадным образом. Аж глазами сверкнул, но почти сразу же вернул себе благоприличный облик. В общем, рад знакомству. Если надумаете стать приличным человеком и поработать на благо общества, милости просим в гости. С удовольствием послушаю о ваших похождениях. На благо общества? Оперуполномоченный ОГПУ — серьезный чин. Да, Москва, не рио де -Жанейро. От этих слов Бендер вздрогнул. Но доход стабильный, неплохой. И главное, работа интересная. Прекрасная возможность проверить себя. Сможете вы обойти матерых жуликов или нет? Сможете раскопать схемы, по которым они деньги воруют? Или вы на айфоне моська? Один восставший комбинатор против всего уголовного мира Советской России, а? Ну, ступайте. Не будем тянуть время. С этими словами он нажал на кнопку. Вызвал сотрудника личной охраны, поставил ему задачу и отправил под ручку с гражданином Бендером навстречу приключениям. На самом деле, великий комбинатор явился к нему не просто так. На то имелись веские основания. Михаил Васильевич вел очень насыщенную коммерческую деятельность и имел деньги, которые можно было сравнительно честно отнять. Во всяком случае, Бендер, видимо, подумал именно об этом, решившись на авантюру. К лету 1927 года на него было зарегистрировано без малого семь десятков разных патентов в СССР, и все они благодаря помощи Чичерина оказались закрыты патентами в Англии, Франции, Германии и США. Но они не лежали мертвым грузом. Что в Союзе, что за рубежом, нарком ими приторговывал. По сходной цене, не жадничая, продавал эксклюзивные права на использование. Денег это приносило не сильно много, но достаточно для того, чтобы созданное им молодое ГРУ занималось активным поиском интересных перспективных разработок и искупало их на взлете пока они еще стоили три копейки. Для этого в каждом патентном бюро всех ключевых мировых стран был завербован свой осведомитель, как минимум один, который ежемесячно формировал бюллетень с примечаниями и передавал его агенту ГРУ за некое вознаграждение. Сведения, в общем-то, открытые, но так было удобнее работать. Серьезным задачам ГРУ пока не подходило. Нарабатывала аналитический отдел, который с этими патентами и разбирался, подтянув узкоспециализированных экспертов. Благодаря этому Фрунзе удалось сформировать пакет из более чем 200 интересных патентов, на первый взгляд никому не нужных, и правильно их оформить во всех ключевых странах уже на себя. Среди них, например, были разработки по ПВХ. Как ни странно, но в 1927 году он никого из серьезных игроков не интересовал. В отличие от Союза, который тут же запустил его в разработку, в том числе и начав поиск пластификатора для выпуска хорошей изоляции, очень важной и нужной в полевой телефонии. И не только. Да и базовый твердый ПВХ уже к лету 1927 года осваивался на маленьком предприятии. Из него нарком собирался делать стандартные канистры. Ну а что? Дешево и сердито. Не горит, не гниет и бензин прекрасно держит. Что может быть лучше? Да и трубы из ПВХ его привлекали, но и это уже потом. Само собой, ГРУ финансировалось нормальным образом, но лишний доллар или франк были не лишними. Деньги, которые нарком выручал внутри Союза, шли доброй половиной на разные учебные заведения. В первую очередь школы, которые он оснащал всем необходимым, по мере своих возможностей. За 1926 год, согласно своему публичному отчету, опубликованному в газете, Михаил Васильевич пожертвовал более 520 тысяч рублей на оснащение школ. На одну зарплату он жить так же не собирался. 250 рублей — сумма большая для одного человека, но у него финансовые обязательства были внушительные. Ему приходилось содержать не только себя, но и жену, двух детей, маму, тещу и тестя да еще и оказывать материальную помощь другим многочисленным родственникам. Так что две-три тысячи в месяц на бытовую текучку у него уходило в лед, а иной раз и больше. Но ничего сверхнеобходимого не покупалось. Никакого шика и блеска, никаких кутежей и гулянок. Просто спокойная, достойная жизнь в достатке, сытости и тепле. Эдакий... Крепкий мещанский уровень. Разве что одежду всегда шил из очень качественной ткани, да обувь покупал на заказ у хорошего сапожника. Для себя и супруги, чтобы соответствовать. Но все одно, внешне никаких пустых рюшек. Часы у него были тоже крайне непростые. Но также без украшательств. Просто очень точные. Изготовленные по спецзаказу в Швейцарии. Под статьем были и прочие аксессуары. Утилитаризм, функционализм и минимализм во всем. Почти что спартанский. Разве что на косметику жене разорялся. Это была ее страсть, в которой он ей уступал. Помимо этого Фрунзе регулярно вкладывался в новые проекты. Так, например, по осени 1926 года он потратил около 120 тысяч рублей для создания под Москвой парникового хозяйства. И к весне все уже построили и запустили. Пространственные металлические каркасы, двойное остекление, паровое отопление в зимний период и небольшое хозяйство медоносных насекомых для опыления. Выращивать там планировали клубнику и голубику. Не только и не столько для внутреннего потребления, сколько на экспорт. Сезон ей не удивить, но цикл производства был выстроен так, чтобы урожай можно было собирать круглый год, что открывало очень большие перспективы для вкусных валютных поступлений. Подобных предприятий пока еще в Европе не строили, в массе они появятся позже, уже в послевоенные годы. Из-за этого проекта они с Феликсом чуть не поссорились. Он был не в духе из-за ломки, вызванной отказом от кокаина, и излишне резко бросил фразу. «Да ты, я смотрю, совсем буржуем стал!» «Я для себя стараюсь, что ли?» «Сам же говорил, что из-за жены и детей все задумал, чтобы по зиме ягоды кушали!» «Так не в ущерб же общественным интересам!» Знаешь, сколько стоит клубника и голубика зимой в европейских ресторанах? Ее даже самолетами поставлять выгодно. Или дирижаблями, кстати. А это валюта. Много валюты. А ее всяко лучше получать так, чем торговать зерном, отнимая последний кусок хлеба у своих же крестьян. «Так-то да! Но что но?» Ты ведь все это оформил как частный бизнес. Предлагаешь управлять им Пятакову или еще какому-нибудь дураку, ничего не смыслящему в хозяйстве? Можно же подобрать соображающего. Можно, но такого лучше уже на существующие заводы поставить. Сам же знаешь, беда с руководящими кадрами на государственных предприятиях. Немного еще попререкались, но утихли. Тем более, что проект этот действительно сулил очень неплохие валютные прибыли, крайне важные для Союза. И не только утихли, но и Дзержинский лично отстаивал сохранение текущего порядка дел перед комиссией ЦК. Сталин ведь не усидел и постарался боднуть Фрунзе. Дескать, не утратил ли тут связь с партией, Хотя, конечно, и сделал это из подтишка тишка еще до того, как произошел арест Литвинова. Вот Феликс и вступился за наркома на разбирательствах. Защитил. И даже убедил в случае коммерческого успеха этого начинания выделить государственный беспроцентный кредит под создание большого агрохолдинга. Само собой преимущественно в трудовых векселях. Более того выступил с поддержкой ряда новых проектов, предложенных Михаилом Васильевичем. Например, организовать в 1927 году заготовку белых грибов, засушку их с целью последующей продажи в ту же Европу, зимой. Опять же, для дополнительной валютной выручки. А если получится, то и заморозить. Но тут надо посмотреть. Так или иначе, но маленькая бизнес-империя Фрунзе разрасталась. И везде он выступал как дольщик, от которого была идея и, отчасти, финансирование стартап. Управление и реализация уже лежали на других людях, что требовало регулярных вливаний. То есть Михаил Васильевич выступал пролетарием умственного труда, как он сам себя называл. Несколько привратно трактуя этот термин, но с ним не спорили, так как себе он от всех этих прибылей забирал в разы меньше, чем у иного наркома, к рукам прилипало. Все остальные прибыли пускал на общественное благо. Кроме того, к нему регулярно шли просители всех мастей. Благо, что записаться на прием к наркому в те годы мог любой желающий. И что примечательно, попасть из-за чего в рабочем сейфе михаил Васильевича почти всегда лежало от 20 до 30 тысяч рублей, своих, для помощи в частном порядке. Например, он уже к лету 1927 года прославился как ценитель живописи, который поддерживал художников, работавших в стиле реализма или гиперреализма, фактически созданного под его влиянием. Модная тема, но вся эта мазня ему была не по душе. Он частенько покупал картины у художников, которые умели рисовать, и безвозмездно дарил их Третьяковской галереи или какой-нибудь еще, что потихоньку стало формировать даже тренд и прокачивать этих художников и гиперреализм как новое направление в живописи. Ведь не станет же целый нарком покупать гадость. Аналогично он поступал со скульптурами и так далее. Да и студентов или разные пытливые умы поддерживал. Где-то целевой стипендией где-то помощью с жильем, где-то финансированием исследований, если они ему казались интересными. Чем Остап Бендер и попытался воспользоваться дабы прильнуть к этому освежающему ручейку финансовых средств. Но не вышло. «Остап, мать твою, Бендер! Невероятно!» пробурчал Фрунзе, приходя в себя после завершения приема. «Осталось встретить только русалочку или бабу-ягу. Хотя с последней я, пожалуй, погорячился». Поправил он сам себя, вспомнив престарелую жительницу из дома через дорогу. Посидел, перевел дух и, подняв трубку, вызвал секретаря. «Есть там кто еще на прием?» «Камов. Вы его просили вызвать, ожидает?» «Зови!» — нехотя произнес Михаил Васильевич, предвкушая долгий и непростой разговор. «Камов Николай Ильич...» Знаменитый в будущем конструктор советских вертолетов. В 1927 году делал свои первые шаги. Сначала с 1924 года в мастерских добролета, где шло производство легкого пассажирского самолета «Юнкерс Джей-13», а в 1927 году его пригласил к себе Григорович в Ленинград. Тут его Фрунзе и выловил. Всех не упомнить и не отследить. А тут мелькнула в сводке фамилия, и нарком зацепился взглядом. Навел справки, и оказалось, что Камов уже увлекался винтокрылыми машинами и многим своим коллегам все уши ими прожжужжал. «Проходите, Николай Ильич, присаживайтесь», — вполне доброжелательно произнес Михаил Васильевич. «Чаю? Кофе?» а -а -а. Несколько опешил молодой собеседник. «Я слышал, что вы увлекаетесь винтокрылыми машинами. и Если это так, то разговор у нас будет долгий. Вот и предлагаю. Так что выберите». «Чаю», — неуверенно произнес Камов. Фрунзе распорядился по телефону и вновь вернулся к гостю. «Вы, наверное, уже знаете» что на некоторых больших кораблях у нас используются гидросамолеты для разведки. Конечно, охотно закивал тот. Но гидросамолет — это громоздкая катапульта. А чтобы его подобрать, так и вообще требуется останавливаться и вылавливать его краном. В условиях боя это смерти подобно. Да и не всегда возможно изволнение. Ну да что я вам рассказываю? Полагаю, Григорович сам уже в деталях вас посвятил во все тонкости. Дмитрий Павлович постарался меня ввести в курс дела наиболее полным образом. Максимально нейтрально ответил Камов. Отлично, смотрите. Есть мнение, что для решения отдельных задач РККФ требуются легкие винтокрылые машины способные взлетать с корабля без катапульта и туда же садиться. Сами. Разумеется, без разбега и пробега. Автожиры, в принципе, на это способны. Автожиры летают на принципе авторотации. Дело неплохое. Но здесь потребуется нечто большее. Вот, ознакомьтесь. Произнес нарком и подтолкнул гостю папку который лежал от ТЗ и ТТХ на маленький двухместный вертолет. Изначально Фрунзе хотел сделать ставку на некий аналог германского Flattner FL-282, знаменитый калибри. Крошечного вертолета, выполненного по двухвинтовой поперечной схеме с большим перекрытием перекрещивающихся несущих винтов. Но такой вариант был сложнее традиционного варианта и хотя он нес определенные преимущества в плане удельной грузоподъемности, был труднее в реализации. Именно поэтому Михаил Васильевич остановился на классической схеме. В свое время он видел не раз всякие любительские видео, где моделисты собирали из говна и палок в гаражах сверхлегкие вертолеты. Пространственная рама из стальных труб движок от какого-нибудь мотоцикла и так далее. Очень просто, но очень примитивно. Но именно это ему сейчас и требовалось. Вот этот колхоз он и описал. Правда, в двухместном варианте и с крепежом под рацию. радиус действия и скорость полета не имели особого значения. Главное, чтобы он был в состоянии догнать корабль и сесть на него. Вот и все требования по скорости. По дальности, но ну, километров сто за глаза. Будет больше огонь! Нет? Да и ладно. Для начала и таких параметров вполне хватало для оснащения ими кораблей, что резко бы подняло их боевые возможности. Камов перекладывал листы и ошалело чесал затылок. «Понимаю. Вы не специалист в этой области», — тяжело вздохнув, произнес Михаил Васильевич. «Но единственный в мире человек, который что-то подобное уже разрабатывал, это секорский Полагаю, вы слышали о нем?» «Как же не слышать? Конечно, слышал. Сбежал Контра». «Не стоит его осуждать. В годы гражданское разное творилось. И лично он бежал от внесудебной расправы, из-за чего испытывает к Союзу самые негативные чувства. Не каждый человек может легко принять тот факт, что какие-то бандиты, прикрываясь именем советской власти, пытались тебя ни за что, ни про что ограбить и убить. Я уже полгода с ним переписываюсь, и пока подвижек мало. Он оттаивает, хоть и медленно. Не верит нам, боится нас. Так чего же нас бояться? Повторяю, Николай Иванович. «Вы никогда не попадали под паровой каток таких вот преследований. Если хотите, я попрошу Феликса Эдмундовича ввести <кхм>, вас в курс дела, чтобы вы с затравленным зайцем попытались сбежать из Союза, спасая свою жизнь и жизнь близких от несправедливой расправы». «Так это что же, все беглецы беленькие?» «Почему все?» «Отнюдь нет». «Огульно только судить не стоит. Вы ведь слышали, в органах идет чистка, дела изучаются, массу всяких перегибов на местах находят и так далее. Люди просто так с насиженного места не срываются». «Понимаю». После долгой паузы произнес Камов, кивнув. «Так вот, Сикорский свой геликоптер» разрабатывал где-то в районе 1909 года. Вроде бы даже собрал образец, и он оторвался от земли. Но это не точно. В любом случае, ни чертежей, ни иных материалов у нас нет. Да и он сам хоть и согласился на дистанционное сотрудничество, но предоставить чертежи не может. Их у него попросту нет. Бежал в терапях. «И вам предстоит, опираясь на голую теорию и идею, сконструировать, по сути, принципиально новый тип летательного аппарата». «Ох!» — выдохнул Камов, каким-то диким взглядом уставившись на наркома. «Возьмётесь?» «Возьмусь!» — излишне решительно воскликнул Николай Иванович. «Кто бы сомневался!» — мысленно фыркнул Фрунзе. Горячий и решительный Камов, склонный к инициативе, не мог отказаться. Получится у него этот проект или нет — бог весть. В любом случае, попробовать он должен был. В принципе, в СССР имелся и Юрьев Борис Николаевич, который аж в 1911 году изобрел автомат перекоса. Но его Фрунзе поставил на куда более важную работу. Он руководил разработкой воздушного винта с переменным шагом. Вертолет — это, конечно, очень важно и нужно. Но не так уж и к спеху. А вот винт переменного шага мог радикально повысить летные качества советских самолетов. Даже самых поганых и примитивных. И этот «Левеллап» В условиях вероятных военных конфликтов, преимущественно локальных, хотелось бы получить Не кровь из носу, конечно, но намного более желательно, чем вертолеты